Папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали в народ. Правил сам папа, одетый в часучевую рубаху. Потом со вкусом произносил «пррррр», «но», «эй». И если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас. — Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь, только громче, чтоб она обернулась. Не могу же я, в самом деле, ей крикнуть «Эй, берегись», тем более это, кажется, знакомое. Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивалась с дороги, папа посылал меня. Я слезал.